Глава 11 Атака. «Почему так близко от города строят аэродромы?» – думал Сабашов, входя в подъезд. «Ладно, там, в Западной Европе, у них места мало. Но у нас-то, в России, степь да степь кругом. Отъезжай в любую сторону и разравнивай площадку под аэродром. Так нет. Сначала экономим на дорогах, потом самолеты падают в центре города, и столько людей гибнет». Звонок квартиры не работал, и Сабашову пришлось стучать. На стук тоже никто не откликнулся. Сабашов уже собирался звонить в следующую квартиру, но услышал за дверью, без звонка, падение нескольких предметов и напрягся. Отборный многоэтажный мат успокоил Сабашова, и голос показался ему смутно знакомым. Замок долго не поддавался, поэтому в квартире опять крепко выражались. Когда дверь наконец открылась, Сабашов вдруг увидел своего соседа по лестничной клетке, слесаря Мишу. Поскольку дом Сабашова находился в другом конце города, появление Миши на пороге этой квартиры его крайне удивило. «О, — О, Дмитрич! в свою очередь опешил Миша. — А тебя что, твоя баба тоже поперла? Сабашов прикинул, стоит ли говорить с пьяным свидетелем. «Заходи — Заходи! — посторонился Миша. — У меня есть! — и он красноречиво щелкнул пальцем по горлу. Сабашов вошел в обшарпанную прихожую, которая напоминала городской туалет в аварийном состоянии. — Садись, — засуетился он на кухне. — Этим бабам сколько ни давай, все будет мало. Твоя-то тоже из тебя веревки вет. Миша налил в стаканы спирт из алюминиевой канистры и стал искать, чем бы закусить. — Вот ты говоришь, пьешь, — продолжил Миша. — Дура! Разбавляешь? — взглянул он на Сабашова. Сабашов сделал отрицательный жест рукой, но Миша это понял по-своему. — Правильно. Я тоже не разбавляю. «Еды нет. Я говорю, ты пацанов пожалей, дура. Им же отец нужен. Конечно, я выпиваю. У меня работа тяжелая, но деньги приношу. Вон, людям полгода зарплату задерживают. Ну, давай помянем погибших». «Я не могу». «Я не понял. Я на работе». «Все работают, но ты вот живой, а нашего Петьки нету. Я же не виноват». — Я тебя не виню, но ты будь человеком, помяни друга. — Да на работе я. — Я тебе сейчас башку проловлю, вся работа! Миша схватил с пола пустую бутылку и замахнулся. Сабашов взял стакан, выпил спирт и стал хватать ртом воздух. — О, вот так! — смягчился Миша. — Помянуть надо, потому что никогда не знаешь... Миша шумно выдохнул воздух, залпом выпил свой спирт и зажмурился. — Эх, Петька, мы же с ним за одной партой сидели. Вместе летать мечтали. И он полетел, а я комиссию не прошел. Миша открыл глаза и уставился на стакан Сабашова. Все. Я ментам вообще не наливаю. Тут просто случай такой. — Я же на работе, — попытался собраться с мыслями Сабашов. Мне пацанов жалко. Что она ему может сдать? Засопил и стал клевать носом Миша. Миш, слушай, а ты не видел, как упал самолет? Заплетающимся языком спросил Сабашов. Миша повернулся на голос. Сабашов, ты меня уважаешь? Ты видел, как упал самолет? Мы... Не помню. Петька, мы же за одной партой... — Миша заплакал. Сабашов похлопал его по плечу и с трудом пошел на взлет. Он вышел на площадку, прикрыл дверь и нажал кнопку звонка соседней квартиры. «Кто там?» – спросил женский голос. «Это я», – с трудом сказал Сабашов. Дверь открылась, и Сабашова оглядела с ног до головы женщина в махровом халате. «Вам кого?» – спросила она. «Вас?» – улыбнулся Сабашов. Женщина, почувствовав перегар, устало поморщилась. Вы ошиблись. Самогон у Зои. Это в соседнем подъезде. Я бы хотел поговорить с вами. Сабашов пошатнулся, но вовремя ухватился за косяк. Да иди ты! Женщина резко захлопнула дверь. Надо было сюда потом зайти, после, подумал Сабашов. Но сейчас я должен прийти в себя. Он вышел на улицу и опустился на лавочку около подъезда. Две минуты и вперед. Дал он себе установку. Ему снилось, что они летят в безоблачном небе, в котором ничего не предвещало тревоги. Турецкий снял шлемофон и пристально всматривал со сквозь лобовое стекло. Сабашов покосился на радиста, Мишу, и спросил «Какой у нас самолет?» «Су-37», — ответил Миша и укоризненно покачал головой. Турецкий надел шлемофон и откинулся назад. «Они появились! Приготовиться к атаке!» — скомандовал Турецкий. Сабашов плюнул на гашетку и бережно протер ее манжеты летной кортки. «Атакуем сверху!» — уточнил Турецкий, и Су-37 резко пошел вверх. Сабашов прильнул к окуляру и поймал в прицельную сетку вражеский бомбардировщик. «Давай, Сабашов, я в тебя верю!» — улыбнулся ему Турецкий. И Сабашов хотел было оправдать доверие Турецкого, но тут его толкнули в плечо, и он проснулся. Открыв глаза, он увидел перед собой Александра Борисовича. «Как дела?» — иронично спросил Турецкий. — Вот на минутку присел здесь. Проанализировать, подвести итоги. — Могу доложить о предварительных результатах. Он суетливо полез за блокнотиком. — Потом, — остановил его Турецкий, — продолжайте выявление очевидцев и допрос свидетелей. Турецкий скрылся за углом дома. — Как это я заснул? — сокрушался про себя Сабашов. Интересно, заметил он что-нибудь или нет? Да, наверное, нет, я ведь только глаза прикрыл.